Еще не наступило утро, но ворон уже проснулся. Из-за того, что кто-то наблюдал за ним. Парень разлепил глаза и уставился в зеленые глаза Сэма, который сидел на столе и не сводил взгляда с парня. «А ну, брысь отсюда!» – вздохнул парень, потирая глаза. Поспать подольше он любил. Но кот не двинулся с места. Все так же сидел неестественно прямо, и лишь кончик его хвоста слегка поддергивался будто кот был чем-то недоволен. «Ну что ты уставился? У тебя на кухне полная миска еды наложена. Смотришь так, будто меня сожрать готов». Кот повел ушками, обвил себя своим пышным хвостом и произнес. «Нашел время, когда спать». Слова раздавались глухо, и кот будто проглатывал окончание. Но все же это были слова, человеческие слова. Ворон тупо уставился на кота. До него не сразу дошло, что Сэм только что с ним заговорил. Но кот сидел неподвижно и больше ничего не исходило из его кошачьего рта. — Блин, и привидится же такое! — сказал ворон, решив, что не до конца отошел после сна. Слишком уж он обрадовался бежке во сне. Ворон сбил под головой подушку и уже собрался зарыться в нее лицом, как снова услышал. — Ты офигел? Некогда спать! — И снова с проглатыванием окончаний. Ворон вскочил, уселся на кровати и посмотрел на Сэма в упор, уперев в него палец правой руки. — Ты только что говорил, — констатировал факт парень. Сэм фыркнул и ответил. — Ясен пень. — Слышь, давай обойдемся без обмороков. Слишком мало времени. Магического резерва Бешкина долго не хватит. Я уже чувствую, как земля выкачивает из него магию. И кот указал лапкой на свой странный ошейник. Конечно! Это был и не ошейник, вовсе магический браслет Бешки, который получил его в подарок от гульнары, а значит, я уж решил, что с ума сошел! воскликнул ворон. Подумал, что Адла мне привиделся, и вы все выдумка моего мозга. Ага, сейчас, не отделаешься ты от нас так легко, сказал Сэм. Значит, поиски ты даже не начинал, но это было предсказуемо. Что с тебя взять, с лентяя? — Нет, — сконфуженно произнес Ворон. Но зато какое облегчение он испытал. Это все не плод его воображения. Значит, седьмой отряд действительно ожидает его на Авалонии со сферой. И бешка, не выдумка. И все то, что она прошептала ему на ушко перед его уходом на землю. Следовательно, по возвращению в Авалонию он мог рассчитывать на нечто большее в их отношениях. — Отлично, — сказал Сэм. — Но я особо и не рассчитывал на тебя, Бестолочь. — Две недели тебя ждем, два портала уже открыли, а ты не торопишься к нам. — Что будем делать? — решил ворон исправить ситуацию. Пора было браться за дело. — Ты хотел сказать, что ты будешь делать? — спросил Сэм и лизнул себе лапу. — Я всего лишь кот и смогу говорить от силы два дня, потом окончательно превращусь в домашнего пушистика. Я уже не удержался и сожрал вискас. и мне понравилось, но я воин и меня ждут мои верные клинки из небесных слез. Только посмей меня превратить в бесполезный комок шерсти, и я буду срать тебе в тапки до конца твоей жизни». Ворон поднял вверх руки, пытаясь успокоить разбушевавшегося Сэма. Он прекрасно понимал кота. Он и сам все эти дни понимал, что что-то тут неправильно. И теперь окончательно понял, что именно. Он последний оволонец. Точнее, так было до недавнего времени пока он не попал в сохранившийся дворец его народа. Его деду удалось сохранить не только само строение, но и всех находившихся внутри. Возвращение ворона ждал не только седьмой отряд, но и его дед, его народ, легионеры Адлама. Все надеялись на него, и он не мог их подвести. Но на всякий случай ворон уточнил. — Ты мне точно не снишься? — Мне впить тебе когти в задницу? — возмутился рыжий кот. Да баньше там рвет и мечет, тебя так ждет. Никто ее успокоить не может. Ладно, ладно, я все понял. С утра будем пытаться узнать, откуда я. Ну, в смысле, из какого приюта меня взяли?» Вздохнул ворон. «Найдем сферу и вернемся». «Не тяни давай с этим», — недовольно произнес Сэм. «Мне здесь совсем не нравится. Во мне пробуждаются мои кошачьи инстинкты. А я хочу скорее вернуться в строй и навалять этим демоном». Ворон улегся на кровать и уставился в потолок. Услышал, как сам устраивается спать прямо на столе. Вскоре до него донеслось его размеренное дыхание. Он столько дней потерял впустую. Вот что с ним сделал мир без магии. Заставил забыть про эту самую магию. Теперь нужно было наверстывать упущенное. Дольше тянуть было нельзя.